Проснулся Ингвар от ощущения легкого движения рядом. Открыл глаза. Было светло, но в такую пору года это говорило лишь о том, что сейчас не середина ночи. На лежанку падали косые лучи из окна. До сих пор Ингвар не привык к такому свету в покое. Все, казалось, дверь сотворить забыли. Овчина перед его постелью, лежбище колояра, оказалась пуста. Дверь была приоткрыта, из-за нее доносилось перешептывание. Вспомнился вчерашний день. Шествие по лугам, толпа девушек в белых сорочках и черных плахтах, а над всеми высится еще одна, будто красное изваяние, Та, что взяла его обручье. Ингвар приподнялся, толкнуло чувство, что сейчас он получит ответ на свою просьбу, ведь оно настало, утро купали, дитя, чародейной ночи. Дверь отворилась. Вошел колояр с сомнением на лице. Увидев, что князь не спит, хотел что-то сказать, но передумал и отошел в сторону. За ним в покое появился кто-то еще, и Ингвар с изумлением увидел совершенно незнакомую девушку. Явно не из тех челединок, что Калимир присылал ухаживать за ним под бдительным присмотром Держановича. Одежда и гостья не отличалась от вчерашних дев из дружины солнцевой невесты. Белая сорочка, черная плахта и красный пояс. Но облик ее чем-то поразил Ингвара. Две длинные черные косы спускались на грудь. В косы были вплетены уже приувядшие цветы. А лицо — вот в чем дело. Чертами лица, разрезом глаз, высокими скулами она напоминала степнячек, что не вязалось с обычной одеждой славянских девушек. Но это Ингвар едва сумел отметить краем мысли, куда сильнее ему бросилась в глаза непривычная и оттого удивительная красота девушки. Обеими руками, с выражением благоговения, она держала перед собой какой-то стебель. «Вот, княже!» — колояр поклонился и обернулся, указывая на девушку. «Тебе самовилину траву принесли!» Ингвар сел, безотчетно оправил ворот сорочки. Провел рукой по волосам и впервые за все эти дни подумал. «А у меня, небось, и вид, с обожженной ты мордой, будто с крады соскочил!» Девушка слегка поклонилась в знак приветствия, приблизилась к лежанке и положила ему на колени свое приношение. Это был зеленый росток с небольшими листиками, с гроздью растопыривших лепестки и желтых цветков. «Вот, самовилина трава», — произнесла девушка. «Положи ее под голову себе, и через три дня будешь здрав». «Ты кто?» Безотчетно Ингвар взялся за стебель, но, ощутив влажную плоть растения, отнял руку. осознал, что такое диво требует какого-то особого обращения. «Я говорил, что это заячья кровь, у нас тоже такая растет», — вставил Калаяр. А она говорит, «это трава самовилина, а еще ее зовет Еньёва кровь, потому что...» «Потому что, когда святому Еньё главу усекли, кровь его на землю пала, и от крови той выросла сия трава». Девушка обернулась к отруку, будто напоминая, что право рассказывать принадлежит ей. Потому и расцветаете я трава в еневу ночь, когда сядет на нее звезда небесная. И вся сила самовил в нее входит. Возьми, княже, и да принесет тебе здравие, Бог, и самовилина трава. Ты кто? повторил Ингвар. Он не мог понять, встречал эту деву раньше или нет. Лица ее он прежде не видел, но не отпускало чувство, что она обреталась где-то рядом уже давно. Это баянова сестра, опять встрял Калояр, и Калимирова. Князь Пресиян, сын Владимиров, был моим отцом. Девушка опять оглянулась на колояра. А ты, если будешь все время говорить вместо меня, тебе самовилы зашьют рот. А ты где траву взяла? спросил Ингвар. В стебли у него на коленях было нечто общее с девушкой, будто тот вырос из ее кос, где еще видны его зеленые собратья. Вся она казалась какой-то необычной. От ее присутствия покой наполнилось запахом свежей влажной зелени. От коленицы? Солнцевой невесты. Да, она ушла. Девушка показала глазами в небо за окном. Видишь, как солнце ликует, в море омывшись? Под вечер в енью в день, как пора ему домой, спускает оно золотые лучи свои и делает из них качели на ветке дубовой. Садится на них коленица и качается все выше и выше, а солнце лучи свои подбирает и ее на небо втягивает. Лишь покрывала ее по небу расстилается, закатным багрянцем его одевает. Она качается, а потом покрывала сбрасывает. На северном языке зашептал Ингвару Калаяр, чтобы девушка не поняла. Потом слезает, и все кругом кричат, «Ой, унесло солнце нашу коленицу, будет она жить в небесных палатах и все такое, а потом уж девки пошли травы искать, а идти за ними не велели, говорят, силы не будет». Ингвар невольно хмыкнул и покрутил головой. В возрасте Держановича они с парнями ходили смотреть, как девки купаются, а этому травы подавай. «Погоди», — Ингвар нахмурился. «Ты дочь Владимира и сестра Калимира? «Да», — девушка кивнула черноволосой головой. И впрямь сообразил Ингвар. «Именно этими степняцкими чертами она похожа на владыку Несебра». «Так это что же?» Ингвар недоверчиво воззрился на нее. «Это тебя? За меня хотели сватать? Или была еще другая сестра старше тебя?» «Я одна дочь у матери», — девушка опустила глаза. Ингвар смотрел на нее в изумлении. Если бы ему сказали, что это и есть та дева из Баяновой песни, как ее звали-то, которую морской царь к себе на дно утащил, он бы не больше удивился. Почему-то эти события десятилетней давности, о которых Баян упоминал, казались минувшими давным-давно. Думалась та состоявшаяся невеста сто лет назад должна была выйти за кого-то другого, нарожать детей и даже, пожалуй, состариться. Собственное отрочество казалось Ингвару далеким, как другая жизнь. Уж слишком он с тех пор изменился. И не верилось, что тогдашняя невеста еще может быть молодой девушкой. Она что, не стареет? Я была совсем дитя. Наконец она подняла на него глаза. Мне было всего шесть или семь лет. Глаза у нее были карие, непривычного цвета. Но от этого они казались особенно глубокими и мягкими. От взгляда их будто теплым ветром веяло в душу. В ее словах мерещилась печаль или сожаление. И смотрела она на него с таким жадным любопытством и потаенным восхищением, каких Ингвар в его нынешнем состоянии, пожалуй, не заслуживал. Ингвару вдруг подумалось. «Рассуди тогда Олег Предславич иначе, и эта дева пару лет назад стала бы его женой». Эта мысль взволновала, будто в чародейной чаше показали совсем иную дорогу, по какой могла бы двинуться его жизнь, и уйти к этому дню уже весьма далеко и совсем в другую сторону. И почему-то смотреть в ту сторону, вслед той ускользнувшей доли, было любопытно, хотя никогда раньше Ингвару не приходило на ум желать себе другой жены, кроме Эльги. Глаза девушки под тонко выписанными черными бровями будто вопрошали. «А ты был бы рад такой судьбе?» И что-то в нем отвечало «да». Несмотря на черные волосы и смуглую кожу, девушка напоминала тот цветок, что положила ему на колени. И Ингвар снова, почти безотчетно взялся за стебель, словно то была ее рука. От юной болгарки веяло жизнью, свежестью луговых трав, росой на цветах. Показалось вдруг, что она сама и есть та, самовилена трава, обладание которой приносит здоровье и счастье. Она, а не какой-то там стебель, который на самом деле обычная заячья кровь. И она стояла перед ним только руку протянуть, стояла и будто чего-то ждала, как будто он еще мог свернуть на ту другую дорогу, что десять лет пряталась и выскользнула из тумана только сейчас. «Как тебя зовут-то?» — спросил Ингвар. «Коленица?» «Нет». Кари глаза взглянули на него с лукавством. «Огняна Мария». Ох, это имя сверкнуло, будто молния, и захотелось прикрыть глаза от ослепительного блеска. И что же? Ингвар недоверчиво посмотрел на нее. За десять лет жениха другого не нашлось. Такая красавица. Да всякий бы бегом побежал. Огняна вспыхнула. По щекам разлился румянец, такой пленительный на смуглой коже. И Ингвару вдруг самому стало жарко. «Всякий!» — одолевая смущение, Огняна подняла на него глаза, но тут же снова опустила. «Может, и побежал бы, да я не за всякого пойду». Она повернулась к двери. Почти безотчетно Ингвар рванулся вперед. Невольно охнул от боли сразу в обеих ранах, но все же сумел ухватить ее запястье. Огняна Мария резко отняла руку, будто обожглась, бросила на него... Еще один непонятный взгляд и выскользнуло из покоя. Ингвар озадаченно глядел ей вслед. Он не понимал, что произошло, и произошло ли что-то. Но озадачило его другое. Пытаясь обхватить пальцами ее запястье, он ясно ощутил через ткань рукава знакомый витой изгиб серебряного обручья. В устье Сангария русскому войску пришлось провести еще два дня. Забивали захваченный скот, солили и коптили мясо, разбирали добычу. Простое тряпье греческих селян, что похватали горяча, широкие рубахи из некрашенной шерсти, короткие поношенные плащи. Мистина велел бросить. Лишь разрешил каждому, у кого был недостаток одежды, взять себе нужное. Правда, лето уже было в разгаре, солнце палило, и большинство отроков ходили в одних портах, и валеных шапках, чтобы не напекло голову. Лишнее пришлось оставить. Когда русы тронулись дальше на восток, берега близ Устья выглядели как мир после конца света. Везде отрубленные головы, коз и овец, небрежно снятые и брошенные шкуры, куча костей, копыт и внутренностей, тучи мух над лужами крови, а возле этого бедняцкие рубахи и накидки, посуда подешевле, пустые амфоры из-под вина и масла, черепки в кострищах. Казалось, все жители страны ушли в морские волны, бросив ненужные им более пожитки. И все эти обломки уничтоженного мира простирались, насколько хватало глаз. Уцелевшие жители, вернувшись через несколько дней, чуть не сошли с ума от ужаса и вони. Войско теперь прочесывало берег, направляясь через долину Сангария на восток, навстречу ушедшему вперед Тороду. Дымы над небокраем видны были на много переходов, и весть о набеге уже широко разнеслась по побережью. Скотоводы спешно собирали стада и гнали своих кос на юг, к горам. Селяне грузили на повозки добро и домочадцев и тоже уходили, надеясь найти убежище. В самую пору жатвы войны и земледельцев не решались бросить созревшие нивы. Полагались на то, что опасность не так уж велика, что скифы до их деревни не дойдут, что войска прикроют, что бог поможет так или иначе. Но большинство все же старалось убежать, унося самое ценное добро. И вот здесь пригодился конный отряд Боислава, достигший уже сотни всадников. Они служили загонщиками, мчались вперед по любой дороге от моря на целый дневной переход, обгоняя обозы поселенцев. Те принимались кричать и разбегались, бросая на дороге повозки и скот, но русы будто не замечали их и уносились вдаль. Лишь утром они разворачивались и шли назад к морю, отрезая жителям с их добром и скотом путь к горам или укрепленным городкам. Беженцев разворачивали и гнали назад, навстречу шедшим от побережья. Не приходилось даже заходить в селение, все ценное из домов жители выносили и складывали на повозки сами. На обратном пути русы поджигали дома, рощи и поля. Добыча росла, и все ширилось, оставшаяся позади полоса дымящейся земли. На третий день Буислав снова наткнулся на вооруженных греков. Дело шло к вечеру, солнце садилось. Утомленный за день отряд шел через поля, частью сжатые и покрытые снопами. Канавы, плетни, и ограды из камней, череда высаженных в ряд оливковых деревьев разграничивали неровные участки разных хозяев. Валялись в беспорядке серпы, и горшки, стояли полотняные навесы на жердях, где жнецы в полдень отдыхают от зноя. Все это было брошено разбегавшимися селянами. Боислав и сам уже думал приглядеть место для ночлега, но дорога впереди была усеяна свежими комьями навоза, туда угнали стадо. В пыли отпечатались многочисленные следы колес, разнообразных копыт и ног. Позади осталось несколько сел, усадьбы и две небольшие церкви, пустые. В церквях русы побывали, спешившись, и застали там лишь свидетельство поспешного бегства. Сосуды, покровы и расписные доски в серебряных окладах, которым греки кланяются, ушли на юг, и черниговцы жаждали догнать их, пока не стемнело. Вдруг раздался свист. Скинув голову, Боислав увидел впереди тучу пыли. «Греки!» — крикнул кто-то из отроков. И ясно было. Это не греки, селяне с пожитками, а греки — воины. С той стороны, куда бежали жители, навстречу Боиславу несся отряд греческой конницы. «Стой!» — рявкнул Боислав. «Стена щитов!» Судя по величине пыльной тучи, приближалось к ним человек пятьдесят. Несмотря на ловкость, с какой черниговцы сидели верхом, сражаться так они не решались, да и скакуны их были к такому не очень пригодны. Покинув седла, черниговцы согнали лошадей в круг и оставили человек пять их стеречь. Прочие быстро надели шлемы с бармицей до самых глаз, взяли щиты. После победы на Сангарии передовой отряд получил самое лучшее снаряжение. Выстроили стену глубиной в три ряда, выставили навстречу грекам длинные крепкие копья, греческие же пики. готовые принять всадника вместе с конем. Приближаясь, греки выпустили стрелы. Ряд сомкнутых щитов стал похож на спину длинного ежа, но убитый оказался всего один. Стрела попала отроку прямо в глаз. Из третьего ряда полетели ответные стрелы, и пара всадников рухнулись с сёдел. До столкновения оставалось несколько мгновений. «Перун!» — во весь дух завопил Буислав, его низкий дикий голос сам был будто знак присутствия божества. «Перун!» — завопили все за ним, призывая Бога принять участие в его любимом действии. И тут случилось удивительное. Греки придержали коней, развернулись и помчались прочь. Едва опомнившись, русы схватились за луки и послали им вслед стрелы, но без особого успеха. «Стоять!» — рявкнул Боислав, ожидая, что греки развернутся и вновь помчатся в лоб. Отроки ждали, слушая, как удаляется грохот копыт. Потом он стих. «Оседала пыль». мешаясь с сумерками над дорогой. И вот русы остались на истоптанном поле одни. Лишь лошадь бегала в отдалении у рощи из ольхи и вяза, волоча за собой мертвое тело. Еще одно тело лежало вдали на усеянной стрелами дороги. «Разойдись!» — велел, наконец, Буислав. Напряжение схлынуло. Посовещались, как быть дальше. Идти сегодня вперёд вслед за умчавшимся конным отрядом не тянуло. Как знать, что там впереди? Может, крепость, где спрятались греки? Может, целое войско, а эти конные только заманивали? А скорее засада, — решил Бойслав. Они ждут, что мы сейчас за ними поскачем, а они накроют откуда-нибудь. Вон в той роще в самый раз засесть, — согласился Гудила, Десяцкий. Ушла добыча-то, — ворчали черниговцы. Гнались за ними полдня, а теперь шиш. Но преследовать беженцев в темноте, в незнакомой местности, каждый миг ожидая засады от неведомого числа противника, Бойслав не решился. В густеющих сумерках вернулись в последнее пройденное село, совершенно пустое. Отроки бронились, поддавая ногами разбросанные в поспешном бегстве тряпье и черепки. Вот и вся добыча. Целый обоз жителей с лучшим добром и церковной утварью ушел вперед, под прикрытие всадников, поели хлеба и копченого мяса из седельных сумок, выставив дозоры на окраинах селения и легли спать. Утром двинулись обратно. Вставало солнце, обещая такой же ясный и жаркий день. Небо было оглушительно голубым. Такого не бывает на Руси. Кое-кто заикался о том, чтобы пойти дальше на юг, но боислав приказал разворачиваться. За ночь беженцы ушли так далеко, что их не достать или спрятались в укрепленном месте. А вот греческие всадники могли вернуться и в куда большем числе, чем вчера. Надеяться на подкрепление здесь не приходилось. Ивар с пешим отрядом только сейчас выступает ему навстречу от побережья, и их разделяет два пеших перехода. Ехали через поля, уже пройденные вчера. По пути высматривали беженцев. Вошли в село, даже чересчур переполненное людьми, скотом и повозками. Здесь ночевали оставшиеся за спиной у русов. С криком и свистом черниговцы влетели в село. «Прокотоволи!» — уже привычно кричали русы на ломаном греческом. «Элла! вперед шагай, живее!» Часть народа разбежалась, бросив скот и пожитки. Часть русы успели окружить, отобрать какое у кого было оружие, дубины, топоры редко копья, и при помощи тех же копий вынудили развернуть повозки и вести упряжной скот в обратную сторону. С пленными, повозками и скотом шли медленно. Сзади, как обычно, тянулись клубы дыма. Еще до полудня... Прискакал отрок от влазня. Его Буислав с десятком посылал вперед проверять путь и высматривать новую добычу. «Конница идет навстречу», — закричал отрок. «Как вчера, только больше». «Йотана мать, что ж вы раньше?» Буислав в досаде огляделся. Позади остались вытоптанные подожжённые поля, две оливковые рощи с незрелыми плодами. Впереди лежали заросли низкорослого дуба, ясеня и ольхи. Дорога проходила их насквозь. Боислав пытался быстро сообразить. Вернуться назад на поля, где больше простора. Или идти вперед, чтобы встретить врага в роще. Сколько это больше? По сотню видели, или, может, две. Вперед, решил Боислав. «Обос назад. Гудила, стережёшь добро. Идем к роще, там ставим стену». Один десяток поворотил назад и погнал обос со стадом обратно к Нивам. Огонь полз по полю несжатого зрелого проса, но еще сюда не добрался. Остальные устремились вперед. Боислав рассчитывал, что под прикрытием леса конница хотя бы не обойдет их строй с боков. Уже был слышен топот. Черниговцы спешились, отогнали лошадей капушки, опушке, образовали стену глубиной в пять рядов и перегородили дорогу. И вот греческая конница вошла в рощу и устремилась им навстречу. Боислав лишь мельком успел подумать, откуда стратеты взялись на севере, где русы вчера прошли и ничего подобного не встретили. Строй ощетинился длинными пиками. Такими сами греки встречают своих обычных врагов, сарацинов, тоже конных. Дрожала земля под ногами. «Перун!» — взревел Буислав. Этот грохот копыт, это дрожанье земли, отрывали душу от тела, выносили ее куда-то выше и правей, откуда ей было удобно наблюдать за телом и руководить им. На себя самого Буислав в такие мгновения смотрел как бы со стороны, и кто-то другой прямо у него в голове отдавал приказы. что делать. Говорят, это голос Перуна, и он берет в свои руки истинных бойцов. И сам управляет ими, не давая права голоса человеческой природе, той, что дрожит за свою жизнь. Перун не ведает страха, и предавшиеся ему в ходе сражения тоже не помнят страха. Они знают, что могут умереть, как и все, но это знание не управляет ими. Над греческим строем велись длинные узкие стяги с крестом и хвостами, Греки тоже что-то кричали, и черниговцы уже разбирали знакомые Кирия Лейсон и Кинесон. Полетели стрелы, вонзились в щиты. Первый ряд отчетливо видел, как греки на скаку убирают луки в чехлы и достают из-за спины копья. Вот протянулись навстречу сверкающие жало, будто исполинский змей высунул разом три десятка железных языков. Вот они уже так близко, что можно разглядеть глаза. Единственное, что видно под шлемами с плотными бармицами. А потом греческий конный строй врезался в русский пеший. На дрощи взмыл жесткий треск щитов, звон столкнувшихся клинков, вопль раненых и умирающих пронзенных копьями, дикий крик, насаженных грудью на острие лошадей. Русский строй дрогнул и просел, но устоял. Началась рубка. В оглушительном шуме нельзя было услышать новых приказов и боевых кличей, и черниговцы не сразу заметили, что товарищи вокруг них падают, убитые стрелами, прилетевшими не только спереди, со стороны конницы. Вдруг оказалось, что по бокам из рощи наступает греческая пехота. Сжимая русскую сотню с двух сторон, скутаты, скутаты-щитоносцы, греческая пехота, гнали их на всадников, заставляя разорвать и смешать строй. Пехоты было несколько сотен. Вскоре черниговцы оказались окружены полностью, и кольцо стало сжиматься. Теперь биться мог один только внешний ряд. Русы сражались отчаянно, привыкнув к сознанию своей силы и не собираясь уступать, но места убитых греков тут же заполнялись новыми, а места убитых русов оставались пусты. Отряд их таял, как горсть снега, со всех сторон окруженная огнем. В этот раз Ивар, со своей тысячей, шедшей на юг по следам Буислава, Так и не встретил его до самого вечера. Лишь на закате передовой дозор заметил несколько всадников. Это оказались черниговцы. Пять человек. Почти все были ранены, судя по помятым доспехам, прямо из боя. «Греки!» — закричали они шедшему им навстречу дозорному десятку. «Впереди!» Это были все, кто уцелел из дружины Боислава. Засада пехоты в роще довершила дело конницы. А еще один отряд в то же время легко разогнал охрану обоза и захватил его. Пять отроков чудом сумели вырваться из ловушки и обходным путем устремились на север к своим. Еще двое погибли, получив пострелие в спину. «Обу и слав?» — спросил Ивар, выслушав их. Хмурые отроки лишь покачали головами. В последующие дни Ингвар еще несколько раз видела Огняну Марию. Одетая в греческое шелковое платье, она заходила узнать, все ли у гостя хорошо. С тем же к нему приходили и Баян, и сам боил Клемир, да и Держанович имел от князей позволение в любое время обращаться с просьбами, если раненому что-то понадобится. Посещение княжны следовало считать знаками вежливости и приязни. Ингвар так это и понимал. Самовелину траву он держал под изголовьем и, пожалуй, помогало. Лихорадка прошла, он ощущал прилив бодрости. Раза два-три он даже видел огняну во сне, и сны эти потом весь день лежали на сердце, будто тайный дар, обещание неведомых, но манящих будущих благ. С того утра после еньего дня Ингвар озаботился своим видом, ощупывал лицо, пытаясь понять, остались ли следы от ожогов. Хорошо, хоть борода и брови уже отросли, а то вовсе хоть людям на глаза не показывайся. Но и между встречами Ингвард часто думал о девушке. На второй раз добился признания, что под покрывалом солнцевой невесты пряталась огня Мария, потому и его обручье у нее. Изготовленное для широкой мужской руки, ей оно было велико, и его уже слегка переделали, чтобы не сваливалось. Почему-то вид своего старого украшения на этой маленькой смуглой руке — забавлял Ингвара. Эти обручи они с местиной заказали себе после уличанского похода из добытого серебра, одинаковые, где-то теперь второе, и его хозяин. Отгоняя бесплодное беспокойство, Ингвар спрашивал Баяна о сестре, почему за десять лет ей не нашли жениха, все ли с ней хорошо. — Ее брат и мой брат Печо, то есть царь Петр, не могут договориться, за кого ее отдавать, — пояснил Баян. Печу и Иринка хотят найти ей жениха среди знатных греков, но Калимир не соглашается отослать ее в Царьград. Он думал подыскать ей жениха среди угров или даже, может быть, печенегов. «Печенегом?» — изумился Ингвар. «В степь, в веже на колесах такую красоту отдать?» «А почему нет?» «Ее мать родилась в такой же веже». У нее есть в кочевьях весьма знатные и влиятельные родичи. Даже велись уже кое-какие переговоры. Ты знаешь, что печенеги — союзники греков, и те могут случись нам, проявить неповиновение, натравить их на нас. Нам нужны свои ближники среди степняков. Петру не нравится эта мысль. По греческому закону запрещено выдавать девушек за некрещенных. и царица будет очень недовольна, но и он понимает, подарить грекам еще одну заложницу не слишком умно. Вот и не может решиться ни на что. Боится, что заведи-ка мир ближников сразу в двух знатных печенежских родах, при их огромной силе он сумеет вернуть власть старшей ветви Борисовых потомков. Старший, Да. Ведь его дед Владимир был старшим сыном Бориса, а наш отец Симеон младшим. И среди наших Баилов и богаинов многие до сих пор недовольны, что власть ушла к младшему сыну. Это те, как ты понимаешь, что недолюбливают греков. Некрещеные? Все болгары крещены. Поэтому Печо не может допустить брака своей сестры с идолопоклонником. А... «Она же тоже крещенная. Ингвар поморщился. «Почему-то это соображение его задело. Если будущий зять поклянется не мешать жене почитать Господа Христа, разрешит держать при себе попина и растить хотя бы дочерей в Христовой вере, Калимир этим удовлетворится». «А что? Пусть она там верит во что хочет!» мысленно махнул руку Ингвар. Те крещенные женщины, каких он знал, отличались послушанием и домовитостью, чего еще надо от жены. Но тут же опомнился, не о нем же речь, а о будущем зятя Калимира, печенеги узкоглазом, ящер его ешь. И все же, едва проснувшись, Ингвар начинал думать об огняне Марии и ждать. А что, если нынче снова придет? Бутыных забот нет, ворчал он сам на себя, пытаясь оттолкнуть эти мысли. но вскоре уже вновь тянулся к ним, забот у него хватало, а образ кореглазой самовилы и утешал, и бодрил, будто в ее лице сама судьба обещала все наладиться. С ее появлением в покое словно веяло свежим душистым ветром. Занятый ею, Ингвар все меньше вспоминал о своих ранах, меньше терзался сознанием поражения, перед ним открывался путь в будущее, трещина в ребре подживала, Ему было уже не больно глубоко дышать и даже смеяться. Рана в бедре закрылась и побаливала уже терпимо, даже при попытке опереться на ногу. И Ингвар верил, что вскоре сможет ходить хотя бы с клюкой. Подумывал попросить коня и объехать своих людей в их стане на лугу. И людям показаться надо, и самому посмотреть, как дела у прочих раненых. И снова ему мерещилась огня Мария. Казалось, стоит выйти на луговой простор, и она кажется рядом. Появится из зелени, и цветов. Но дней через пять случилось нечто такое, что выдуло из головы все легкие мысли. «Наши в город идут!» — крикнул Калояр, заглянув в покой. «Что?» — не понял Ингвар. «Фасти всех наших в город ведет!» — Калимир велел. Говорит, Петр с войском явился. «Пес твою мать!» — Ингвара пробила холодом. «О ком он совсем забыл, так это о царе Петре». Пусть здесь владение Калемира, но владыка державы болгарской все же Петр, зять Романа. И очень может быть, что пока он тут прохлаждается и разглядывает цветочки, Роман уже прислал приказ мужу своей внучке. «Одеваться давай», — рявкнул князь Надержановича. Калимир и Баян вдвоем ему навстречу идут», — стал рассказывать тот, поднеся кюртель и порты. Передали, чтобы ты, значит, не тревожился, они с царем сами поговорят и все уладят. Скажут, что ты их гость и друг, и они тебя в обиду не дадут. Не дадут они, само собой. Оба Баила сказали то, что должны были сказать. Он бы и сам так сказал на их месте, но Ингвар сомневался, что Петр примет эти речи близко к сердцу. Когда он оделся, к нему заглянул сам Баян. «Если мы с Калимиром сумеем договориться с печью, то вернемся одни», — сказал он. Если же под стенами появится печа и дядя Геро с войском, вы уйдете на своих лодьях через морские ворота. Я оставлю тебе Васила, он знает, что делать. Если мы не сможем попрощаться, помни мой совет: плыви отсюда на белый остров. Баян поднял палец, напоминая о том, о чем уже не раз говорил, и вышел. Внизу его уже ждали отроки и оседланный конь. Русы вошли в Несебр. Ворота закрыли. Жители забились в дома, отроки разместились в палатах княжеского дворца, на дворе, на площади перед Святой Софией. Русские лодии стояли в гавани. Южные и северная стены продолжались также и в море, служа причалами. Попасть в гавань можно было только через город, а древние основатели не случайно выбрали это место. Путь к двойным воротам пролегал по узенькой перемычке через морскую воду и охраняли их, Две сложенные из камня пятиугольные башни, высокие и мощные. Осторожный Фасти предлагал немедленно погрузить раненых и отплыть, не дожидаясь исхода переговоров. «Этим ты и самому Калимиру услугу окажешь», — убеждал он. «Он не может выдать гостей, если Петр заупрямится, не станет же Калимир драться с собственным царем». «Да, может, ему только повод нужен», — хмыкнул Гримкель. «Он вроде не дурак подраться, я так понял». Такое гостеприимство ему слишком дорого обойдется. Может, Баян потому и намекнул тебе на морские ворота. Хотел, чтобы мы ушли. Погоди, Фасти. Ингвар взял его за плечо. Не суетись раньше времени. Я сам видел в Босфоре. каким смелым ты можешь быть. Уйти мы всегда успеем. Но наши раненые пока не так здоровы, чтобы их с места срывать. Нам надо еще дней десять. Даже если Петр захочет осаждать город, осаду в десять дней он выдержит. Пока есть надежда, что нам позволят остаться здесь, положимся на судьбу». Вздумай, Калимир, не шутя обороняться, взятие города обошлось бы царю Петру недешево. Ингвар не слишком рассчитывал на то, что ради русского гостя Калимир и без того враждующий с родичами из Великого Преслава решится на открытую войну. Но, по сути, бежав из греческого царства, теперь он достаточно окреп телом и духом, чтобы ему не хотелось бежать и от болгарского царя. «Лучше пусть убьют». Милее смерть в бою, чем возвращение домой под гнетом двойного позора. Скрипнула дверь. Мужчины обернулись. В покое появилась огня Мария. Две черные косы струились по высокой груди, по греческому платью голубого шелка, дошитого золотом пояса. И прежде чем Ингвар успел спросить, с чем она пришла в такой час, княжна затворила за собой дверь и прижалась к ней спиной, устремив на него выразительный взгляд глубоких. карих глаз.